Глава тридцать С трудом отыскав свободное место для парковки, Роберт заглушил мотор и взглянул на меня. Мне же не терпелось подняться домой и убедиться, что ребята закончили с уроками, и никакое неожиданное сочинение или предстоящее контрольное не добавит парочку седых волос. На сегодня переживаний достаточно. Я вымотана и голодна. Будем прощаться. Поинтересовался Роберт. Кивнув, схватилась за сумочку, но прежде чем ответить, и уж тем более сбежать, повернулась к нему и проговорила. «Проводишь до двери?» «Уверена». «Более чем». Хмыкнув, отстегнула ремень безопасности. Роберт усмехнулся и последовал за мной. А я в голове хаотично прокручивала план «подняться» убедившись, что никто не следует по пятам, пригласить на чашечку чая и заодно представить детям в ином качестве их тренера. Пусть неожиданно, но пора бы уже сдвинуться с мертвой точки. Очутившись в лифте, почувствовала, как накрыла волной воспоминания. Роберт, кажется, подумал о том же. «О нет, только не здесь!» Промолвила я, давясь от смеха. Он расхохотался в ответ. «Обещаю, без рук!» «Мне нравятся твои руки, но если ты посмеешь нажать на кнопку, то мы вообще не выберемся из лифта. Придется ночевать здесь». «Все так плохо?» Он покосился на панель, на которой остались следы от сигарет, клет рекламных бумажек и росчерки маркеров. «Работает, но не стоит рисковать». «Уговорила». Хмыкнул мужчина, пряча те самые руки в карманах куртки. И почему я воспринимала его ладони как нечто пугающее? Они же такие... Так, не думать. Но краска успела залить щеки, что не осталось незамеченным для Роберта. «Мария Степановна, о чем фантазируете?» «Ох...» Выдохнула я, покачав головой. «Может, не надо?» Вместо ответа мужчина рассмеялся. Кабина замерла на шестом этаже. Открылись створки и мы оказались на лестничной площадке. Я приблизилась к двери и нажала на звонок. «Зайдешь на чай?» Обернувшись, поинтересовалась и получила медленный кивок и напряженный взгляд. «Неужели волнуется?» «Они не кусаются?» «Они будут задавать вопросы?» «Конечно». Пожала плечами. «Ну и где они?» Я вновь обернулась и нажала на звонок. Второй раз, третий. В ответ тишина. Неужели уже спят? Удивленно уставившись на металлическое полотно двери, полезла в сумочку и отыскала ключи. За спиной неподвижно стоял Роберт. Обычно их в кровать не загонишь. Открыв замок, я толкнула дверь. В квартире было слишком тихо и темно. Шагнув в коридор, включила свет и огляделась. «Антон! Андрей!» Роберт вошел следом, прикрывая дверь. «Думаешь, спят?» Я покачала головой, скидывая сапоги. «Проверю». Шепнув, прокралась по коридору, заглянула в их комнату и никого там не обнаружила. Холодок проник под одежду. На негнущихся ногах вышла из спальни и поплела в свою комнату. Опять пусто. Кухня пусто, ванная тоже. Их нет. «Что?» Роберт шагнул ко мне навстречу, раскрывая объятия. «Зачем объятия?» «Все выглядело странно, но, как оказалось, это я падала, а он ловил». «Маш!» Тряс за плечи, пока я смотрела на пустую обувницу. «Может, они у Дарины?» Вымолвила, игнорируя вопросы Роберта. «Да, наверное, у нее». Я оттолкнула руки Роберта и помчалась к сумке. Отыскала на дне телефон и набрала номер подруги. Дарина ответила через пару гудков. «Ой, Машунь, чего так поздно?» «Они у тебя?» «Что? То есть кто?» «Андрей Антон». «А, нет. Маш, нет их. И не приходили». «Ну где они?» «Маш, Маша, что случилось?» Я прижала телефон к щеке, выдыхая. Дарина что-то еще говорила. Роберт приблизился ко мне и коснулся плеча. «Позвони им». Я, не мигая, уставилась на мужчину. В голове пустота, сердце тревожно заныло, все плохо. «Давай я». Роберт забрал телефон, из динамиков которого все еще слышался возволнованный голос подруги, и нажал отбой. Вскоре он уже прозвонил номера мальчишек, но ни один из них не отвечал. Черт зарычал роберт оборачиваясь ко мне я стояла как истукан посреди коридора и боялась дышать боялась думать страх застелил глаза куда они могли пойти не знаю друзья родственники я вновь пожала плечами сверля в телефоне который роберт держал в своих руках дырку они перезвонят обязательно перезвонят это же какой-то розыгрыш Наказание для меня за то, что вечно опаздываю, задерживаюсь. Я плохая мать, ужасная мать. Маш, не плачь, мы их найдем. Я подняла глаза и уставилась на Роберта. Плачу? Да, плачу. Мои щеки мокрые от слез, но я их не чувствую. Ничего, кроме страха. Так, Маш, соберись. Роберт приблизился ко мне и положил руки на плечи. Чуть-чуть встряхнул. Я качнулась, но устояла. Пусть ног и не чувствовала. «Еще раз. У них есть друзья?» «Только Руслан. Сын Дарины. Но их там нет». По слогам ответила, панически боясь думать о худшем. Но запылавшие мозги подкинули ужасающие картинки. Я затряслась и потеряла контроль над телом. Роберт подхватил меня и перетащил на стул. Сам же наклонился ко мне и задавал вопросы, на которые я вроде бы и знала ответы, но информация давалась тяжело. «Нет, у нас нет родственников. То есть есть, но мы не общаемся». Голос звучал механически. «Куда они могли пойти?» «Не знаю». «В магазин?» «Они не выходят так поздно». Пропищала я, ощутив, как в горле засаднила. «Хорошо, Маш, успокойся». Роберт отошел, и я потеряла его тепло. Стало совсем страшно, но он вернулся со стаканом. «Вот попей. Ты что-нибудь подключала для отслеживания их местонахождения?» Отрицательно покачала головой. Дарина предлагала, но тогда я была ошарашена подобным. Следить за детьми? Мне показалось это некой формой сумасшествия, ведь родители за нами так не следили. Зря. Нужно было ее послушать. «Так, ладно. Их телефоны выключены». «Можно попробовать поискать». «Попробовать?» Роберт кивнул, откладывая мой смартфон на стол и вынимая свой. Нажал на кнопку, и вскоре до меня уже доносились голоса. «Громкий, Роберта!» «И приглушенный из динамиков человека, с которым мы виделись совсем недавно». «Да, нужно срочно, черт побери! Очень-очень срочно! Так достаточно?» Кажется, там были не рады звонку и просьбе, которая звучала как приказ. Но Роберт был взбешен и взволнован, хоть и старался сохранить видимость собранности. Но сквозь пелену слез я видела, как он сжимал кулаки, как ходили желваки на скульптурном лице. «Маш, посмотри на меня!» Я задрала голову и уперлась взглядом в потемневшее от эмоций лицо. «Мы их найдем, но мне нужна твоя помощь, хорошо?» Кивнув, я попыталась встать, но получалось плохо. Роберт подхватил под локоть. «Стоишь?» «Да, да, я смогу. Что нужно?» Голос хрипел и царапал горло. «Во-первых, посмотри, в чем они ушли. Что могли взять с собой. Во-вторых, мне нужны фотографии». Кивнув, я поторопилась выполнить просьбу, потому что действовать по чьей-то указке оказалось намного проще, чем думать самой. Роберт знал, что делать, он обязательно поможет их найти. Выполнив указания и отчитавшись, я протянула фотоснимок, не заметив, как руки дрожали. На это обратил внимание мужчина. «Маш, все будет в порядке». «Верю». Выдохнула, ощутив, как сердце подскочило в груди. Кто-то звонил в домофон. Я побежала к двери, на миг вообразив, что они вернулись. Но оказалось, что примчалась Дарина. Страх накрыл новой волной, и я прижалась к двери. «Лишняя помощь не помешает», — проговорил он, накидывая на плечи куртку. «Ты куда?» — вымолвила, чувствуя, как теряю связь с реальностью. «Не я, а мы. Идем их искать. Ты будешь звонить ребятам и покажешь примерные маршруты, по которым они ходят. Нельзя терять ни минуты». Кивнув, я отскочила от двери и натянула сапоги. Оказалось, что я так и не сняла с себя пальто, в котором приехала с работы. Мы открыли дверь, и на пороге появилась запыхавшаяся Дарина. Ее глаза округлились от удивления. «Машка, что случилось? Где они?» «Не знаю». «Мы идем искать», — перебил Роберт, придерживая меня за локоть. «Я с вами», — выпалила подруга. Что происходило после, для понимания давалось плохо. Роберт выдвинул несколько предположений, рассуждая здраво для человека, боровшегося с эмоциями. Я же просто расклеилась. За одно из таких предположений ухватилась Дарина, обещав расспросить соседок. «Были у нас такие, которые все про всех знали и все-все всегда видели». С такой соседкой она вернулась, когда мы оказались на улице. «Баба Лида, как обычно ее называли» куталась в объемное пальто с накинутой поверх шалью. Седые пряди падали на лицо. «Машенька, Машенька!» — крикнула она, когда мы уже собирались идти в сторону магазинов, один из возможных маршрутов, по которому Антон и Андрей часто ходили. «Да!» — обернувшись на скрипучий взволнованный голос, уставилась на соседку. Она перебирала костлявыми ногами и, запыхавшись, Что-то бормотало под нос. Мне с трудом удавалось различать слова, но до Дарины и Роберта их смысл дошел намного быстрее. «Я видела их», — поведала соседка, ошарашенно посматривая на громадную по сравнению с ней фигуру мужчины. Казалось, она испугалась. «Примерно часа два назад. Где?» «Так вышли из подъезда. Я как раз сидела у окна, чай пила». У бабы Лиды была любимая привычка просиживать дни и вечера у окна, рассматривая двор, о чем знали все в доме. Этим и воспользовалась Дарина, решив начать опрос с нее. Они ушли вместе со своим отцом. Что? Не знаю, кто это сказал, но ошарашенными теперь оказались ей и подруга. Какой еще мать его отец? Не выдержала подруга. Баба Лида с испугом глянула на девушку. «Так тот, который ходит к вам!» Она хмыкнула и взглянула на меня. «Все время звонит в мой домофон. Говорит, ваш не работает. Анатолий ведь так? Я его вчера пустила как раз, а сегодня, видимо, с кем-то из соседей зашел. Так вот, кто открывает двери посторонним. Я хотела закричать, но сил не было. Толик. И почему я не подумала про него? Он же грозился им все рассказать». И пришел наверняка за тем, чтобы требовать деньги, а я. Дарин, он. Да поняла я! Выпалила подруга, топнув ногой. Нужно искать этого придурка. Ох, набью я ему морду! Раздался звонок. Я оглянулась и заметила, как Роберт, сосредоточенно до этого слушавший соседку, выхватил телефон и резко ответил: По обрывкам фраз, долетавших до нас, я ничего не поняла. Но стоило ему опустить телефон и взглянуть на меня, стало ясно. У него что-то есть. Их телефоны засекли около кинотеатра «Победа». Дальше я уже не слушала. До кинотеатра три квартала. Я знала дорогу покороче. Помчавшись со всех ног, не сразу поняла, что меня схватили за локоть и дернули обратно. «В машину, Маш, нет времени бегать». Дарина уже запрыгивала во внедорожник. Хоть у кого-то сохранялось хладнокровие. Меня же просто впихнули в машину. Маш, так будет быстрее, ты же знаешь. Подруга обняла за плечи. Автомобиль резко сорвался с места, и меня тряхнуло. Но она еще крепче прижала к себе, тихо зашептав. «Мы их найдем. Обязательно найдем». «Да, да».